Глава седьмая. Замок Бернау. Мужчина в белой мантии Архимага вошел в гостиную и раздраженно бросил какой-то пакет на стол. Френди, Твои агенты ничего не стоят. Столько времени и средств впустую. За каким грехом твоя девица преследует эту иномерянку? Теперь на конкурс не пройдешь. Одни идиоты кругом». Он устало опустился в кресло и замолчал, выпустив в этом всплеске весь пар. «Успокойся, Гордон!» — лениво ответил его собеседник. «Все идет по плану. Ну, переборщила девочка немного с этой магицей Главное, чтобы ее не обнаружили, а то она слишком много знает». «Вот именно! Не надо было делать ее любовницей и тащить сюда! Неужели в городе не нашлось места?» «В этом виноват, каюсь!» Мужчина поднял в шутливом жесте руку. «Но уж больно соблазнительно!» — Грыхова зараза. «Да еще и сама льнет. В моем возрасте это уже редкость!» Успокоился. «Ну а теперь по порядку. Что случилось? Почему такой взъерошенный?» Грых — мелкий степной хищник с резким неприятным запахом. «Успокоишься ты тут!» — проворчал вошедший. «Читай!» И он подвинул папку к собеседнику. Это все, что удалось собрать моему человеку, не привлекая внимания. Френдибер Берд Терпигр, бывший член Совета магов, бывший верховный маг, открыл пакет и, вынув листы донесений, начал их просматривать. Лист за листом аккуратно возвращались в папку, и, наконец, последний лист лег на стол. Лорд Терпигер постучал по нему пальцем и сказал. «Здесь есть возможное решение нашей проблемы». Конкурс только начался. И если раньше я хотел прервать его в самом начале, то теперь это лучше сделать на середине или во второй половине. Будет больше недовольных, которые не пройдут испытания. Надо будет организовать их интервью и поддерживать тему несправедливости жюри в газетах. Начните с той девицы, которая устроила им скандал на испытании силы. Не забывай, Гордон. Гордон Седригус Архимаг. Хозяин замка Бернау, племянник короля. Срыв конкурса, только начало. Это тебе не сиделось спокойно в судебной палате, а захотелось большего. Это ты уговорил меня помочь тебе убрать с дороги верховного мага. Это по твоей просьбе я заказал у орочьих шаманов амулета подчинения, который не берет наша магия. Это ты хочешь стать верховным магом? Передумал? Нет. Твердо ответил его собеседник. «Я ненавижу Бреуса. Щенок сумел выжить тогда, во время нападения. Теперь вырос в цепного пса. И уже верховный маг, в тридцать пять лет. А мне сто, я по-прежнему кручусь в судебной палате, и даже не ее глава. Дядя совсем рехнулся, приближая к себе чужих. Сначала его родители, теперь его самого. А я трачу жизнь». чтобы устранить эти препятствия к месту Верховного. «Давно хотел спросить, Гордон, — поинтересовался собеседник, — зачем тебе вообще это? Ты же не любишь работать, а там, на этой должности, поверь мне, забудешь про нормальный отдых. Зато там, как ты выражаешься, есть власть и свобода от Совета. Там есть влияние на короля. Пусть я сам не смогу стать законным правителем, мне и не надо. Я буду править за спиной дяди. Мы с ним почти ровесники, так что моя власть будет долгой. А амулеты мне в этом помогут. Еще не придумали противодействие этой степной магии. И король будет у меня под надежным контролем. Перед завтраком Мирчел таинственно улыбаясь, сказал, что ему есть что сообщить, и попросил прийти в беседку у озера. Поэтому, несмотря на приятных собеседников рядом, Наша троица была в напряженном ожидании. Лорд Реджинальд не раз удивленно покосился на меня, когда я, не отвечая на его реплики, зависала мыслями где-то за пределами этого зала. После завтрака быстро, насколько это было возможно, мы собрались в беседке, с нетерпением глядя на Мирчела. «Меня приняли на работу в отдел безопасности», — выпалил он. «Только вы должны дать слово молчать об этом». Мирчел. улыбнулся Торн. «Ты поздно это сказал. Слово надо было брать вначале, а потом уж говорить». Торн растерялся, а потом махнул рукой. «Да ладно, я вам верю. Слушайте». И он подробно рассказал нам, как выслеживал вчера Эвори, описал ее встречу с неизвестным, как его подловил лорд Бреус и потом принял на работу. «Выходит, все-таки Эвори», задумчиво произнес Торн. «А я, признаться, не верил». А мужчину ты не узнал? Нет, с сожалением покачал головой Мерчел. Скорее всего, он был под личиной. Хотя что-то в его фигуре и походке мне показалось знакомым. Случайно не это? Брэн слегка согнул левое плечо и выдвинул его вперед. Правую руку согнул и заложил за полость ртука на уровне груди. Выпрямился и вальяжно оглядел нас поверх голов. Бывший верховный маг. Утвердительно произнес Торан. «Действительно!» Мирчил хлопнул себя по лбу. «А я-то думал, где я его видел. Мне надо немедленно об этом сообщить. Спасибо, друзья!» И он умчался. А мы переглянулись, и Брэн сказал. «Думаю, что больше никаких провокаций не будет». «Не уверен», — не согласился с ним Торан. «Мы же не знаем цели заговорщиков». Подошло время очередных занятий, и мы поспешили во дворец. Однако меня не покидало ощущение, что я не улавливаю чего-то важного, чего-то не замечаю, и все время занятий размышляла над этим. Что мы имеем? Конкурс. Под руководством Верховного Мага. Ищут сильного мага и помощника. Кому это может не нравиться? По логике, бывшему Верховному Магу. Но он уже довольно стар. Слышала, что ему больше трехсот лет. Есть ли для него смысл? Участники? Они все разные. Им всем конкурс нужен. Сорвать его, значит, потерять надежду не только на победу, но и на полезные знакомства, связи. Значит. Значит, противники конкурса в высоких слоях аристократии. Почему высоких? Потому что у средних и низких не хватает влияния и денег противостоять верховному магу. Ведь это он отвечает за конкурс. Ну а кто из высшей аристократии может противостоять верховному магу? «Правильно, только королевские родственники. Значит, искать надо среди них. Но это уже не наша компетенция. Придется встречаться с Верховным. И я наметила для себя эту встречу на день перед очередным этапом». Я улыбнулась. Какие бы дела ни вели меня к Верховному магу, я была рада встрече с ним. Вот и сейчас я представляла нашу очередную встречу и мысленно тянулась к нему. «Все-таки я не устояла». Этот мужчина мне на самом деле понравился. Но знать ему об этом совершенно не нужно. Пока. Посмотрим, что дальше будет. Мои мысли вдруг унеслись в прошлое. Вот она я, восемнадцатилетняя первокурсница, с восторгом взирая на красу и гордость факультета, выпускника, Михаила Звягинцева, не в силах поверить, что это я стала девушкой его мечты, как он выражался. И что это именно мне шикарные цветы, и его внимание, Сраженная его напором, я поддалась своему влечению. Мы быстро поженились и начали жить вместе в моей трехкомнатной квартире. Родители купили мне квартиру, когда я поступила в универ. Сами они жили за городом. Отец каждый день ездил на работу в город, благо сам был владельцем фирмы и начало своего рабочего дня установил в получасовом плавающем режиме. Мама вообще никогда не работала и занималась нашим воспитанием. моим и моего младшего брата, которому сейчас уже двадцать лет. Первые месяцы нашей жизни я буквально летала от счастья, старалась и учиться, и готовить, и вести дом, все, чтобы моему любимому мужу было хорошо. Но хорошо ему никак не становилось. Михаил все время ворчал на меня, всегда всем был недоволен. Доходило до того, что не понравившийся обед он мог запросто смахнуть со стола на пол и потом раздраженно наблюдать. как я все это убираю и при этом выговаривать о моей косорукости и неумелости. Секс у нас был нерегулярный, и всегда муж вел себя так, будто делает мне невероятное одолжение. Но, как бы я ни любила Михаила, мозги у меня всегда были на месте. Гордость и достоинство тоже. В общем, через полгода до меня дошло, что ему нужна была приличная жилплощадь, так как после окончания универа и выселения из общежития Жить ему было просто негде. А также нянька и горничная в одном лице. А сексуальной потребности он прекрасно удовлетворял с высокой длинноногой блондинкой, с которой я застала его однажды прямо у нас дома. Так я осталась снова одна. Но мужчин, особенно красивых, обходила теперь десятой дорогой. Не знаю, как я жила бы дальше, но в 25 лет попала сюда. Здесь у меня и случился второй роман. Но тут без последствий в виде развода и без обязательств. Мне сразу честно сказали, что скоро уедут. А я честно сказала, что мне нужна поддержка на первое время. Все-таки это совсем другой мир. Так что расставание через три месяца не принесло никому никаких проблем. Теперь я свою жизнь строю сама и не рассчитываю ни на чью помощь. И появление в моей жизни такого видного мужчины смущало меня и настораживало последствиями. Раздавшийся сигнал гонга сказал мне, что занятия закончились. До обеда оставалось около сорока минут. Хватит, чтобы переодеться. Ох уж этот этикет. Платье для завтрака, платье для обеда, платье для ужина. Мне бы проблема аристократок. Я хмыкнула и поспешила к себе. Времени-то немного. Незаметно прилетели дни подготовки, и завтра уже празднование дня рождения принца Эдвина, и по совместительству. Третий этап конкурса. Во время обеда я договорилась с лордом Бреусом о встрече, и мне назначили время перед ужином. Поэтому теперь я торопливо шла к кабинету лорда, не желая опаздывать. За эти дни я как-то даже привыкла к его присутствию рядом. Все-таки завтрак, обед, ужин рядом в течение нескольких дней это поневоле сближает. Мы уже вполне дружески приветствовали друг друга по утрам и легко пикировали за обедом и ужином. Меня даже перестали смущать магвизоры, постоянно зависающие возле нашей пары. Секретарю кабинета вежливо поздоровался и предложил проходить. Для приличия, стукнув в дверь, я вошла в кабинет. Лорд стоял у высокого окна, которое открывалось на террасу, выводящую прямо в парк, и ждал меня. Пригласив располагаться, он приготовился слушать. И я решила рассказать все с самого начала, а именно с ошибки портала и посадки на жука. Слушали меня очень внимательно. По поводу возможного участия в заговоре королевских родственников только заинтересованных мыкнули. А под конец попросили продемонстрировать жука. Я вынула амулет за веревочку и мысленно попросила хранителя откликнуться, передав ему, где я и с кем сейчас разговариваю. Хранитель откликнулся сразу, поприветствовав меня, и через секунду дал согласие на разговор с магом и переход в свое обычное тело. Лорд Бреус, Хранитель хочет перейти в свою обычную форму, но для этого нам надо выйти на улицу. Здесь он просто не поместится. Верховный маг согласился, мы перешли к озеру, причем прошли к наиболее безлюдной его части. Я сняла амулет и, положив его на траву, отошла к магу. Однако вместо ожидаемого жука на лужайке возник расплывчатый образ высокого мощного мужчины, который вначале настороженно застыл, осматривая пространство. а затем произнес «Знакомое место, но как много изменилось здесь». Затем он обратился ко мне. «Спасибо тебе, девочка. Ты выполнила свою задачу, активировала амулет, помогла моей сущности занять свое место. Извини, что я не объяснил тебе твою роль сразу. Я боялся не попасть во дворец, а времени уже почти не остается». И, видя, что я не понимаю, продолжил. Твоя иномирная сила смогла открыть амулет, который ты выменяла у вождя. И в этот открытый амулет я сумел переместиться. Я так долго находился у аборигенов именно потому, что амулет попал к ним и закрылся, так как они не носители силы. Мне пришлось вселиться в местного полуразумного жука и долгие годы ждать подходящего случая. И только у тебя я сразу почувствовал нужные мне потоки, и действовал уже по обстоятельствам. Извини еще раз, но это было необходимо. Я в полном шоке слушала эти признания и понимала, что как была глупышкой, так и осталась. Обвести меня вокруг пальца ничего не стоит. И обводит, пусть и из благих побуждений. Вздохнув, я заверила хранителя, что ничего страшного не произошло, и я рада была помочь, хоть и не знала об этом. Тогда... «Девочка моя, необходимо завершить начатое. Ты привязана к этому амулету кровью». Я вспомнила, что действительно поранила палец, когда одевала его в первый раз. Но надо, чтобы Верховный Маг Королевства тоже был привязан к нему. Тогда я смогу разговаривать с ним ментально и усиливать его возможности. И поверь, это понадобится ему очень скоро. «Я понимаю. Что нужно сделать?» Возьми амулет и надень его на мага. Этим ты передашь ему владение. А – -а -а, дошло до меня. Как с вождем? Меняться. Ну, можно и меняться. Главное, добровольно. Я повернулась к лорду и, улыбаясь, спросила: Меняться? Меняться, улыбнулся он в ответ. Я взяла амулет и надела лорду на шею, а он снял кольцо с пальца и надел его мне. Я только хотела сказать, что оно большое. Как кольцо изменило размер и плотно село на пальце. Осторожно поинтересовалась у лорда. Надеюсь, оно не фамильное и мне никто не будет предъявлять претензий. Нет, не фамильное. Усмехнулся лорд. Магическая защита от ментальных атак. Как я помню, у вас с этим проблемы. Призрачный хранитель тем временем обратился к лорду. Теперь, малыш, ты, малыш. От такого обращения изумленно вскинул брови. но промолчал. Надрежь ладонь или палец этой кровью по три камень амулета. После этого я смогу вновь занять его откликаться на твои просьбы. После выполнения этого маленького ритуала хранитель вновь исчез. Надеюсь, с лордом у них будет больше тем для общения. Мы с лордом остались на поляне одни. Глядя на меня, он с улыбкой произнес. Как интересно с вами общаться, Илия. Много ли у вас еще тайн? «Больше нет», – буркнула я и развернулась, намереваясь вернуться. «Подождите, Элиния!» Меня аккуратно придержали за руку. «Подождите!» Лорд ласково провел рукой по моим волосам. «Вы маленькая смешная девочка, которая очень хочет выглядеть самостоятельно». Его палец прошелся по моему лицу, а меня опалило жаром. Невольно я откликнулась на эту ласку, на мгновение прильнув к нему всем телом, но быстро отскочила. «Простите, лорд, нам пора, ужин. И я не маленькая, мне двадцать восемь лет, и я вполне самостоятельно живу в вашем мире уже три года». Развернулась и побежала по тропинке. «Я знаю, девочка, я знаю», — услышала я за спиной. Я пробежала до своей комнаты и даже не заметила Брена, который поджидал меня невдалеке, и уж тем более не видела, какими больными глазами проводил он меня после свидания с магом. Празднование дня рождения принца началось с торжественного выхода королевской семьи. Король Арведер, 130 лет, маг. Королева Вереса, ведьма, 150 лет. Старший принц Эдвин, которому сегодня исполнялось 70 лет. Второй принц Леон, 45 лет. И принцесса Тисана, 25 лет. Королевская семья заняла места на подиуме в торжественном зале, а старший принц остался стоять, чтобы принимать поздравления. Вначале поздравляли родственники и высшая аристократия, затем послы иностранных государств, затем просто аристократы. Это было скучно, помпезно, и, думаю, самому принцу совсем не нужно. Мы с Брэном, стоя в стороне, тихонько переговаривались. Я беззастенчиво пользовалась тем, что Бренд знал многих присутствующих и спрашивала его о каждом, кто привлекал мое внимание. Но в первую очередь, конечно, о королевской семье. Это был политический брак. На тот момент у короля были разногласия с ковином ведьм и брак с девицей сильнейшей ведьмовской семьи показался ему наилучшим выходом. И он действительно не прогадал. Брак оказался устойчивым и плодотворным, а то, что жена немного старше, никого не смущало при такой-то продолжительности жизни. Переговариваясь с Бреном, который придерживал меня под руку, я продолжала рассеянно водить взглядом по нарядной толпе придворных и участников конкурса. И вдруг до меня дошло, что я не вижу Эвори. «А где Эвари? «Не знаю, не видел», — ответил Брэн. «Скорее всего, ее уже арестовали». «Может быть», — согласилась я, продолжая наблюдать за залом. И, наверное, поэтому заметила, как к королевским местам направляются мужчины. Не конкурсант, точно, но и на придворного не похож. Я оттолкнула Брена локтем, показывая глазами, куда смотреть. И потом мы, не сговариваясь, поспешили подойти ближе, готовя защитные заклинания. Однако нас опередили. Как только мужчина поднял руку с неизвестным заклинанием, как на зал опустился радужный купол антимагии. Ни один маг, никакой артефакт и никакое заклинание не могли сработать внутри него. Но, похоже, мужчина предполагал что-то подобное. Потому что выхватил шпагу и начал пробиваться к окну, как к ближайшему выходу из зала. И, может быть, ему это бы даже удалось, но перед ним встал лорд Бреус. Его действия были быстры и эффективны, так что через минуту уже ничто в зале не напоминало о происшествии, а те, кто стояли вдалеке и не видели происходящего, и вовсе приняли купол за иллюминацию. Вечер продолжался, и мы с Брэном даже танцевали, одно из условий этого этапа. Но я попросила проводить меня в комнату, едва выполнила минимальные условия – три танца. Бренд, кажется, тоже был не в настроении, но я не решилась спрашивать у друга, что у него случилось. Захочет сам расскажет.